Глава 10. История о том, как прошлое меняет настоящее и создаёт будущее. Вера шла к метро, медленно, не торопясь. Сегодняшний день вместил так много нового, хотелось осмыслить произошедшее, понять, как жить с этим дальше, как пользоваться новым инструментом по улучшению собственной жизни, который неожиданно нигаданно оказался у неё в руках. Как там говорила героиня старого советского фильма 40 лет, жизнь только начинается. Ну ладно, мне даже уже не 40, но всё равно, я свободная женщина и, кстати, неплохо обеспеченная. Хоть за это Андрею спасибо, всё-таки повёл себя как порядочный человек. Теперь я могу делать что хочу: общаться с людьми, путешествовать, заниматься самообразованием, книги читать, работать в конце концов. И не там, где придётся, только ради денег, чтобы выжить, а там, куда душа стремится. Что говорил наставник: "Дорогая душа, чего изволишь? Я следую за тобой". От этой мысли ей стало легко и даже весело. Вера даже сама себе удивлялась. Неужели той работы, что провела она сегодня с помощью восточной девушки Алсу, оказалось достаточно для того, чтобы развод перестал быть трагедией? Неужели нескольких дней, проведённых на семинаре, достаточно для того, чтобы прошлая жизнь оказалась не то, что перечёркнутой? А просто отодвинутый куда-то на задний план, ушедший в архив ради новых планов и идей, пусть пока не совсем ясных, но весьма привлекательных. И главное, неужели достаточно начать по-другому думать, чтобы начать по-другому жить? За спиной послышался скрип снега. Поначалу Вера не придала этому значения, но скрип усиливался, и ей показалось, что кто-то идёт за ней след в след, не отставая и не обгоняя. Улица, как назло, была безлюдна и пуста. Ни людей, ни машин вокруг. Вера хотела было ускорить шаг, но вместо этого резко повернулась, чтобы посмотреть в лицо своему преследователю и чуть не рассмеялась, оказавшись нос к носу с Юрием, тем самым крупным мужчиной, похожим на медведя-гризли, в паре с которым она сегодня отрабатывала мускульный тест. — А, это вы! — только и сказала она. Юрий выглядел смущенным. Извините, Вера, не хотел вас напугать. Вам ведь к метро? Пойдёмте вместе. Вера смирила его взглядом и не очень решительно ответила: "Ну, пойдёмте". Разговор завязался сам собой. Обсуждали тренинг, делились впечатлениями. Юрий искренне сокрушался, что во время инициации не почувствовал ничего особенного. "Так, непонятные какие-то ощущения". "То же такое же я, наверное", со вздохом признался он. Поезд до метро оказался неожиданно долгим. Неизвестно, что было тому причиной: то ли чудесный вечер, тихий и безветренный, то ли приятный собеседник рядом, то ли просто хотелось подышать воздухом прежде, чем нырять в подземку. Однако, к счастью или к несчастью, рано или поздно всё на свете заканчивается. Стоя у метро под рубиновой буквой М, светящейся в темноте, Вера сказала с некоторым сожалением: "Ну всё, пришли. «Вам на какую ветку?» Юрий покачал головой. «Нет, я вообще-то на такси. Мне в гостиницу. Тут недалеко совсем. Я же приезжий. Из Светлоярска». Он подумал и на всякий случай уточнил. «Это в Сибири. Там еще горно-обогатительный комбинат. Знаете?» О горно-обогатительных комбинатах Вера, разумеется, не имела ни малейшего представления. Однако она обратила внимание на то, что человек... Вместо того, чтобы сразу взять такси, решил зачем-то прогуляться до метро. Ну, тогда до свидания. До завтра. Спасибо, что проводили. Вера направилась к лестнице, но Юрий остановил её. Подождите, пожалуйста. Мне очень неловко, но не могли бы вы поужинать со мной? Не подумайте чего-нибудь, просто составьте компанию. Я в Москве один, никого не знаю, а есть в одиночестве как-то тоскливо. В первый момент Вера хотела отказаться, вежливо, но твердо. Она устала. Добираться домой не ближний свет, да и лечь спать надо бы пораньше. Но Юрий смотрел так просительно, а глаза у него красивые, темно-серые, облачные, словно небо перед грозой. К тому же Вера почувствовала, что голодна, а дома еще ужин готовить придется. Ну хорошо, только недолго, завтра вставать рано. Вот и славно, обрадовался Юрий. Тут совсем недалеко есть неплохой ресторанчик, Я его ещё вчера приметил. Неплохой ресторанчик оказался с виду скромным, но весьма недешёвым заведением с прекрасной кухней и хорошо организованным, ненавязчивым, но чутким сервисом. За годы жизни с Андреем Верв успела посетить немало ресторанов, самых разных: от непритязательных харчевен до заведений высокой кухни, удостоенных мишленовских звёзд. И чётко усвоила, что ресторанный бизнес штука тонкая и неоднозначная. Сияющие витрины и кричащая реклама это дурно вкусие. Все на рассчитано на клиентов, у которых в кармане вдруг завёлся лишний рубль, а в голове желание поразить кого-то широтой размаха. Настоящий шик, как и в одежде, не бросается в глаза, но чувствуется в деталях, в мелочах, в самой атмосфере заведения. Уму непостижимо, как провинциал Юрий, приехавший в Москву на несколько дней, сумел отыскать этот действительно чудесный ресторанчик. «Что это? Стечение обстоятельств? Или он действительно не так прост, как кажется?» – думала Вера, смакуя упоительный айс-вайн, пахнущий медом, цветочной пыльцой и зелеными яблоками. Зачем ему, такому земному и грубоватому даже, понадобилось вдруг духовно развиваться? Примечание. Айс-вайн – ледяное вино, сладкое десертное вино, изготовленное из винограда, замороженного на лозе. Вследствие сложности изготовления – Необходимость совпадения погодных условий, ручной сбор и так далее довольно редкая и дорогая. Ведь не мальчик же, не юноша бледный с взором горящим, не студент, вполне взрослый, состоявшийся мужчина. Женат, наверное, дети есть, по воскресеньям на рыбалку ездит или на охоту, или к любовнице, или в сауну к проституткам, или ещё куда-нибудь. Что там ещё могут делать мужчины, когда хотят сбежать из дома? Зачем ему все эти разговоры о душе и духе, об историях, случившихся в роду и прошлых жизнях? Наконец Вера решилась. Конечно, задавать подобные вопросы человеку едва знакомому было не совсем вежливо, но на тренинге установилась такая тёплая, доверительная атмосфера. Скажите, а для чего вы приехали? спросила она. Чего вы ищете, Юрий? Если не хотите, можете не отвечать, но мне всё-таки интересно. Юрий ответил не сразу. Отложив вилку, он какое-то время молчал, словно прислушиваясь к чему-то в себе. Потом заговорил, медленно, взвешивая каждое слово. "Знаете, как у Данте, земную жизнь пройдя до половины, я ощутился в сумрачном лесу". От неожиданности Вера чуть не поперхнулась глотком вина. То, что этот человек цитирует Данте, совершенно обескуражило её. А Юрий продолжал: "Вот и я так. Ну, не до половины, конечно, а больше. Мне пятьдесят уже. Но в целом верно. Однажды проснулся утром и подумал. Это что, все? Дети выросли, у них своя жизнь. С женой мы давно разошлись. Ну, бизнес у меня есть, неплохой доход приносит. С голоду не умру ни сегодня, ни завтра. Но делать деньги ради денег скучно. Сегодня как вчера, завтра как сегодня. День сурка такой. Вера смотрела на него во все глаза. А Юрий говорил, словно стараясь выплеснуть всё, что держал в себе долгое время. И я начал искать, по разным местам ездил, с людьми говорил, вот наставника посоветовали. Я ещё не разобрался окончательно, но чувствую, оно то, что надо. По дороге домой, сидя на заднем сиденье такси, Юрий чуть ли не насильно усадил её, да ещё церемонно поцеловал руку на прощание. Вера чувствовала себя совершенно растерянной, смущённой и счастливой. Дело было не только в том, что ухаживание Юрия лишь стило её самолюбие, хотя, конечно, приятно было снова почувствовать себя привлекательной и желанной. Конечно, всё это ерунда. Юрий завтра уедет в свой Светлоярск, и вряд ли они увидятся ещё когда-нибудь. Но всё же в его глазах и голосе, в больших и сильных руках, а главное, в манерах было нечто такое, что позволяло Вере чувствовать себя не взрослой женщиной, а юной девчонкой. И это было глупо. Это было почти сумасшествие, но это было так. Чтобы отвлечься, Вера стала вспоминать сегодняшний день. Что там рассказывал наставник про мускульный тест? Продукты проверять, воду и людей тоже. Надо попробовать, не зря же училась. Она сцепила пальцы в кольцо. Этот человек полезен для меня, шёпотом проговорила она. Слово было, конечно, не совсем подходящее, но другого в голову не пришло. Кольцо держалось словно каменное, сколько вера ни старалась разорвать его. Правда, водитель такси забеспокоился, заметив не совсем обычное поведение. "Эй, дамочка, с вами всё нормально?" спросил он. "Да-да, всё хорошо", отозвалась Вера. "Всё хорошо и даже ещё лучше". Стоя перед витриной с медной посудой, Илья разглядывал ковшики и подносы непонятного назначения. Девушка-продавщица уже несколько раз успела предложить ему свою помощь. Но он лишь вежливо отказывался. На самом деле посуда ему была совершенно ни к чему. Илья ждал Алёну. Когда девушка наконец появилась, он шагнул ей навстречу, чувствуя, как губы предательски расплываются в идиотской улыбке. Алёна, а я вот хотел снова вас проводить. Можно? Ну, если хотите, протянула она без особого впрочем энтузиазма. Идя рядом с Аленой, Илья поглядывал искоса на нежный профиль девушки, на прядку рыжих вьющихся волос над ухом, и млел от счастья. Кто бы мог подумать, что он, считавший себя человеком опытным и циничным, профессия обязывает, мог попасться так глупо, влюбиться, да еще радоваться этому, словно малолеток. Самому смешно. Еще вчера он болтал без умолку, а сегодня почему-то слова не шли на ум. Все казалось неподходящим. Однако идти молча тоже было как-то неудобно, будто язык проглотил. Наконец Илья собрался с духом и выпалил: "Я вчера читал вашу книгу, оторваться не мог". "В самом деле?" Тонкие брови Алёны удивлённо поднялись. "Рада, что вам понравилось. А какую?" "Ну, эту", Илья прищёлкнул пальцами. Как нарочно, название в самый неподходящий момент вылетело у него из головы. "Про деревню Колдунов в горах". "А, эту?" протянул Алёна. Она вообще-то довольно старая уже. Там ещё продолжение есть, можете поискать. Целую серию сделали. Спасибо, найду непременно. Мне правда очень понравилось. У подъезда дома, где жила Алёна, они оказались как-то уж слишком быстро. Илья даже расстроился немного. Вот сейчас Алёна попрощается, махнёт рукой и скрыётся за дверью. Нет, так нельзя, надо ломать эту порочную практику. А что вы будете делать сейчас? спросил он, стараясь говорить как можно более непринуждённо. Ну, у меня программы известны и неизменны, улыбнулась девушка. Сейчас погуляю с собакой, потом буду работать. А можно и мне с вами? выпалил Илья и на всякий случай добавил. Знаете, я тоже очень люблю собак, даже мечтаю себе когда-нибудь завести. От собственного наглого вранья стало как-то не по себе. Илья даже покраснел, но Алёна, кажется, ничего не заметила. Правда? Ну пойдёмте, Герда будет рада. Подождите я быстро. По совести говоря, Илья надеялся, что она пригласит его зайти, но делать нечего, пришлось мёрзнуть у подъезда. Впрочем, ожидание в самом деле оказалось недолгим. Всего через несколько минут Алёна появилась снова, ведя на поводке довольно крупную собаку бело-коричневого окраса с длинными свисающими ушами. Вроде похоже на спаниеля, но не совсем. Герда, познакомься, это Илья, сказала Алёна. Дай лапку, будь вежливой собакой. Герда села, смерила Илью взглядом с головы до ног, подумала немного и протянула лапу. Вид у неё при этом был удивительно важный и торжественный, не дать не взять вдовствующей герцогине на приёме у королевы. Очень приятно, Герда, сказал он, пожимая лапу. Рад познакомиться. Герда коротко тявкнула в ответ. Илью это неожиданно позабавило. Быть представленным собаке уже смешно, но она ещё и отвечает, как в том анекдоте. Она ещё и разговаривать умеет. Скажите, Алёна, а какая это порода? спросил он. Я таких не видел раньше. Илья снова покривил душой. На самом деле видел, но только в Англии. Впрочем, тогда он собаками не интересовался. Герда спрингер-спаниель, объяснила Алёна. Порода пока редкая в России, но постепенно их всё больше становится. Они такие, она задумалась, подыскивая подходящее слово. Невероятные просто. Удивительное сочетание ума и доброты. С ними рядом как-то лучше становишься. Мысль о том, что человек может стать лучше от общения с собакой, Илье никогда в голову не приходила, но спорить он не стал. Они дошли до заснеженного пустыря, и Алёна, оглянувшись по сторонам, отстегнула поводок. Гуляй, Герда. Разметнулся снежный вихорь, и собака, взмахнув длинными ушами, принялась носиться по снежной целине так, что казалось, ещё немного и полетит. Неожиданно для себя Илья и сам залюбовался ею. Впрочем, к восторгу от созерцания красивого и сильного животного примешивалось некоторое беспокойство. Дорога совсем рядом, не дай бог попадёт под машину. Алёна выглядела совершенно безмятежной. А вы не боитесь, что она убежит, спросил Илья. Герда — удивилась девушка. — Ну что вы, я же говорила, она очень умная. Хотя Алена посмотрела на часы. — Нам в самом деле пора домой. — Герда, ко мне! Словно по волшебству собака застыла на месте, а потом повернулась и послушно затрусила к хозяйке. По дороге к дому Алены Илья старательно придумывал еще какой-нибудь предлог, чтобы задержаться рядом с ней подольше. Чего-нибудь путного на ум, как назло, не приходило. Илья был так погружён в свои мысли, что почти не замечал ничего вокруг. Возможно, именно это стало причиной происшествия, которое случилось с ним через минуту. А может быть, итальянские ботинки на тонкой подошве не были приспособлены для хождения по заледеневшему тротуару, чуть присыпанному свежим снежком. Илья и сам не понял, как вышло, что нога поехала куда-то, и потеряв опору, уже в следующий миг он растянулся во весь рост. ударившись коленом и разбив нос о бордюрный камень. Чёрт, как больно. Он поднялся, чувствуя себя полным идиотом, неуклюжим идиотом к тому же, и попытался оценить ущерб. Кровь идёт, но нос вроде не сломан. Брюки порваны на колене, ничего хорошего. Однако, увидев встревоженное лицо Алёны, он воспрянул духом и подумал, что всё обернулось, пожалуй, даже к лучшему. Илья, у вас кровь? Да ничего, всё нормально. Храбр отмахнулся он. У меня машина тут недалеко. Доберусь в лучшем виде. Нет, нет, ни в коем случае, покачала головой Алёна. Давайте лучше зайдём ко мне, приведёте себя в порядок. При её словах сердце Ильи подпрыгнуло от радости. Вечер продолжается и обещает быть интересным. Но ну, хорошо, согласился он. Спасибо вам, а то ещё гаишники остановят, а вид у меня не очень. Квартира у Алёны оказалась маленькая, но уютная и очень необычная. Как, впрочем, и она сама. Шторы в цветочек, расписная деревянная мебель, разноцветные коврики всё это создавало впечатление какой-то сказочности и намирности, словно в обычную городскую многоэтажку втиснули терем Василисы Премудрой. И пахло здесь удивительно: яблоками, корицей, какой-то вкусной выпечкой. Алёна достала из аптечки перекись водорода и марлю, и, несмотря на возражение Ильи, быстро и ловко обработала садину. падулы ещё, чтобы сильно не жгло, как маленькому от прикосновений её рук тёплых, мягких, удивительно лёгких, Илья почувствовал, как мысли его устремляются в какие-то эротические сферы. А теперь мы с вами будем пить чай, объявила она, вынимая из кухонного агрегата, блестящего никелированными боками, нечто вроде кекса. Это яблочный хлеб. Он очень вкусный. Кто бы сомневался, Ильяс наслаждением умял три куска и съел бы ещё, но как-то неудобно было. Они сидели за столом, разговаривали, смеялись, обсуждали тренинг. Илья рассказал Алёне о своём видении, о мальчике за ветром в болото захватчиков, и она почему-то очень впечатлилась, расспрашивала о деталях, даже записала отдельные моменты в блокноте. Вы не представляете, Илья, как это важно. существует теория о миграции жителей Передней Азии в Европу ещё во времена неолита. И действительно, подобные эпизоды происходили повсеместно. Вы не против, если я воспользуюсь вашей историей? Да, да, конечно, пожалуйста, с энтузиазмом согласился Илья. Буду только рад, если вам пригодится. Он отчетливо понимал, что ему пора уходить. Чай допит, пирог съеден, и злоупотреблять гостеприимством как-то невежливо. и все-таки он искал повод задержаться подольше. Алена посмотрела на него, чуть склонив голову на бок, и вдруг спросила. «Скажите, Илья, вы ведь ухаживаете за мной?» Он не нашелся, что ответить. Это было чистой правдой, но чтобы так, в лоб, слишком уж непривычно. Если это так, то лучше не надо. «Но почему?» – удивился он. Алена встала, достала из комода фотографию в рамке, бережно и нежно, словно живое существо. и показала Илье. С фотографии улыбался худощавый парень с растрёпанными на ветру волосами. Вот это Саша, объяснила Анна и чуть помедлив добавила: мой муж. Выпитый чай мигом стал Илье поперёк горла. Вот тебе и раз. Значит, муж всё-таки есть. Ещё явится в самый неподходящий момент. Не хватало ещё оказаться в водовильной ситуации: ревнивый муж и храбрый любовник. А где же он сейчас? Осторожно спросил Илья. Он погиб, объяснила Алёна. Точнее, Сашу убили. Уже 3 года прошло. Её голос, слишком спокойный, слишком ровный, казался каким-то неживым. Мы познакомились давно. Я тогда реконструкцией увлекалась. Мы собирались в Царицынском парке. Глупость, конечно, бегать друг за другом с деревянными мечами и исполнять эльфийские танцы, когда рядом электричка шумит. А Саша был журналистом, писал про нас. Ну так и познакомились. Илья что-то слышал про реконструкторов, но в Царицыне они, кажется, собирались лет 15 назад. Словно уловив его мысли, Алёна невесело усмехнулась. Да, это давно было. Мне 33 теперь. Вот это был сюрприз. Илья даже зажмурился на мгновение, словно надеясь, что морок исчезнет. Девушка, которая выглядела такой молодой, оказалась почти его ровесницей. Компания стала распадаться, продолжала Алёна. У всех свои дела, взрослая жизнь, работа, дети, ипотека. Все говорили мне, что пора взрослеть, как-то определяться, найти себе приличную работу. И родители, и друзья, все, кроме Саши. Он меня подначил на спор написать первый роман. Обещал браслет купить, если справлюсь. Читал, помогал править, можно сказать, за руку держал. Браслет подарил, как и обещал. А книгу отправил в издательство тайком, даже не сказал мне ничего. Но потом пошло. Одна книга, другая. Серию даже свою предложили. Она улыбалась с такой счастливой улыбкой, что у Ильи просто сердце защемило. Можно отбить девушку у живого соперника, но как конкурировать с мертвым? «А что потом?» — спросил он. «А потом его убили». Она по-прежнему говорила спокойно, но от этого спокойствия просто кровь стыла в жилах. Глупо так получилось. Пошёл на день рождения к друзьям, возвращался вечером, выпил немного. Не то чтобы пьяный был, так, чуть-чуть. От метро решил путь сократить, пройти мимо гаражей. Там его утром и нашли, мёртвого. Встретили какие-то гопники, ударили арматурой по голове, забрали кошелёк и мобильник. Убивать не хотели, наверное, просто он сознание потерял, пролежал до утра на снегу и замёрз. Она помолчала недолго и добавила с грустной улыбкой: Всегда кажется, что такое случается с кем-то другим, не с тобой и не с тем, кого ты любишь. А потом оказывается вдруг, что этот кто-то ты и есть. В своей адвокатской практике Илья видел всякое, в том числе подобные истории. И уже привык относиться к ним с некоторой долей профессионального цинизма. Но Алёне ему стало по-настоящему жаль. Хотелось чем-то утешить её, помочь, сделать что-то хорошее. В первое время было жутко. Продолжала она всё тем же спокойным ровным голосом. Я очень хотела туда, к нему. Но сначала надо было книгу сдавать, а потом друзья спасли. Подарили мне Герду. Она ещё маленькая была, такая смешная. Ну, хлопот много, почти как с ребёнком, наверное. А потом стала подрастать. С ней нужно было много гулять, заниматься. Но это даже к лучшему, надо же иногда от компьютера отрываться. Алёна чуть улыбнулась и добавила: Когда-то мы с Сашей пообещали, что будем любить друг друга до самой смерти. Он своё слово сдержал, а я пока нет. "И из-за этого ты отвергаешь других мужчин?" тихо спросил Илья. Алёна покачала головой. "Нет, просто потому что они не он". Илья шёл по улице, и морозный воздух освежал разгорячённое лицо. Разбитый нос изрядно распух, но об этом он как-то и думать забыл. Все его мысли теперь были только о Балоне и о том, как и чем ей помочь. Ну, что мы имеем? Классический случай решения, о котором говорил сегодня наставник. Паю обещали любить друг друга до самой смерти. Наверное, это тоже можно было бы как-то исцелить, но нужно ведь, чтобы она сама этого захотела. Что поделать, если мёртвый муж ей милее живого человека? Да ничего, наверное. Ещё наставник говорил: Исцеляйте только себя. Вот этим и стоит заняться, причём прямо сейчас. В чём моя проблема? В том, что я влюблён. Да, влюблён, не надо себя обманывать. Влюблён в прекрасную, умную и достойную во всех отношениях женщину. Она отвергает меня, потому что любит другого. Итак, для начала входим в 500+. Илья остановился, зачем-то оглянулся по сторонам, поднял руку, как учил наставник, и провёл вниз, до сердца. Сразу стало легко и тепло. По всему его существу разлилось неведомое прежде ощущение счастья, и перед глазами замерцали огоньки. Получилось, с удовлетворением подумал Илья. Теперь покажи. Сначала была только темнота. Потом замелькали чьи-то силуэты, лица, поначалу неясные, но всё более обретающие чёткость. Почему-то всё это были женщины и девушки, когда-то близкие ему. Они появлялись и исчезали, сменяя друг друга все быстрее и быстрее, пока их лица не слились в одно — лицо Алены. Илья не понял, к чему бы это, и уже хотел было бросить эту затею, когда перед глазами появилась на удивление четкая и ясная картина, словно кино с эффектом 3D. И роль у него в этой истории была совершенно незавидная. Дело, очевидно, происходило в Древнем Риме. Илья узнал Колизей, храм Сатурна и Пантеон. Правда ему, или тому человеку, которым он был тогда, красота античной архитектуры были совершенно безразличны. Он был торговцем рабами, точнее, рабынями, привозил живой товар из Галлии и Германии, продавал на рынке, старался угодить покупателям, считал барыши, а потом шёл к единственной женщине, которую любил, рыжей белокожей красавице, бросал ей под ноги монеты и драгоценные камни. Грациил умолял и всякий раз уходил ни с чем, униженный и несчастный. Илья всем сердцем чувствовал его обиду и злость, которую вымещал на несчастных рабынях, порой даже себе в убыток. Хлеща их бичом, он ощущал странную, жестокую радость. По правде говоря, это было отвратительно. Так, всё, хватит, строго приказал он себе. Посмотрел и будет. И обратившись к высшему произнёс: исцели Картинка будто отодвинулась куда-то, стала тусклой и блёклой. Острота чувств сошла на нет. Просто ещё один эпизод из древней истории. Осталось понять, какого качества не хватало торговцу рабами, чтобы стать счастливым человеком. Достоинство, наверное, решил Илья. Уважение к себе и к другим и понимание, что любовь, если только это любовь настоящая, нельзя ни продать, ни купить, ни вымолить, ни добиться угрозами. Интегрируй, произнёс он. И в следующем миг картинка сменилась. Вот по дороге, скорее выбитой в траве колее, медленно тащится повозка, запряжённая быками. Изнутри слышатся женские стоны, крики, плач. Работорговец, тот, которым он сам был тогда, высидающий на козлах, всё больше мрачнеет лицом, потом наконец не выдерживает. Он останавливается, открывает решётчатую дверь. Снимает с рабынь цепи и жестом показывает «Бегите!». Те сначала застывают на месте, словно не в силах поверить в происходящее, а потом разбегаются в рассыпную. Но и это еще не все. Работорговец снова приходит в дом своей возлюбленной. На этот раз он собран и сосредоточен. Кладет на стол мешочек с монетами. Произносит несколько слов, поворачивается и уходит. Женщина сидит в задумчивости, в явном недоумении. А потом бросается за ним вслед. История становится интересной, Илья улыбнулся. Покажи результат. Теперь он видел себя рядом с Алёной, но уже не влюблённым вздыхателем, а другом, помощником, защитником в конце концов. Они шли по улице, вместе выгуливали Герду, разговаривали, спорили, смеялись. Алёна увлечённо что-то рассказывала ему, и это тоже было прекрасно. Но ну а дальше? Как получится?